Глава двенадцатая «Мы должны продолжать занятия», — в которую уже раз повторила Сичель. Владимир недовольно качал призрачной головой. Он уже устал повторять, насколько это опасно. Разговор продолжался около получаса. Меня уже клонило в сон, так как я не до конца оправилась после произошедшего с моим сознанием и телом. Я молчала, так как до конца не могла понять, хочу ли я продолжать. Мы втроем собрались у меня на следующую ночь после моего условно успешного заточения огонька девушки в стеклянный флакон. Вот он, кстати, стоял передо мной на моем письменном столе. Как и в случае с зеркалом, я не видела в нем визуальных изменений. Но когда пыталась на нем сосредоточиться, то чувствовала слабую пульсацию. Огонек был там. Девушка была надежно заточена в своей вечной тюрьме, пытаясь настроиться на того, кто был внутри, Этот кто-то будто пытался через меня проникнуть назад в мир живых. Я еще не проверяла зеркальца. Почувствую ли я присутствие Елены? Она была озлобленным призраком и могла ведь напасть, если была еще в сознании. Ангелина чуть не погибла, пока выполняла твое дурацкое задание. Я первый раз видела, чтобы Владимир перечил Сичиль. Обычно они всегда были заодно. Мне казалось, они неплохо сдружились за половину лета, что мы все провели в таком тесном общении. «Разве тебе не важно, чтобы она вернула тебя в свое тело? Не такой же ценой! И что мешает тебе помочь мне?» «Кстати, да», – впервые за вечер подала я голос, оборачиваясь к двум моим призрачным гостям. Они выглядели по-прежнему. Владимир был просто изображением. В этом мире – Он не мог проявлять такую эмоциональность, как в Белоснежном. Я даже начала скучать по нему такому. Он казался тогда таким живым. Я даже не успела его поблагодарить за свое спасение. Когда я очнулась, Владимир не явился передо мной. Видимо, все его силы ушли на мое спасение. Весь день я переживала за него. А вдруг бы он больше не появился? Только благодаря ему я смогла вернуться в свое тело. «Почему бы вам не помочь Владимиру?» «Это твоя миссия. Ты должна пройти через это!» – воскликнула Сечиль. В ее голосе проскользнула злость. Я представлялась ей тупым подростком, который не понимал очевидных вещей. «Ты не сможешь до конца понять свою силу, не направив ее на спасение близкого тебе человека». «Какая чушь!» – фыркнул Владимир. «Тебе просто нравится усложнять ей задачу». «Ничего не дается легко». Думаешь, я сразу стала такой сильной? Сразу научилась управлять этой мощью. Мне тоже пришлось пройти через тяжелые испытания, пока я жила на земле. И думаешь, мне легко не поддаться на зов той стороны и не отправиться дальше? «Той стороны?» – спросила я. Но меня они явно не слушали, пререкаясь между собой. Да уж, в собственной комнате я почувствовала себя лишней. «Хочешь сам ее учить?» – спросила Сичель. «Я бы явно был не таким садистом, как ты», – выпалил Федосеев. Он не боялся идти наперекор тому, кто мог научить его многому в призрачном мире. И все из-за меня. «Отправлять девушку на опасное задание, даже не рассказывая про риск!» «Риск?» – тупо спросила я, не успевая за ходом их разговора. «На этот раз мне хотя бы Владимир ответил». Чем дольше ты остаешься в призрачном мире, тем слабее становится твоя связь с собственным телом. Ты можешь не вернуться назад. Особенно первое твое посещение нашего мира могло стать для тебя последним. Ты просто могла растеряться и не найти путь назад. И ты знал это все время? Я запретила ему говорить, подала голос Сичель. Узнав об этом, ты могла бы и не решиться на обучение. «Хм, вполне возможно», – согласилась я. «Действительно бы я отказалась от поставленной цели, если бы знала, что могу так рано умереть из-за этого. На чаше весов была моя обычная жизнь, мои родные. Я не хотела их покидать». «Вот видишь, твои занятия очень опасные!» «Мы вроде договаривались, что ты не будешь вмешиваться в ход моих занятий». Но тебе не помешало это вмешаться вчера? В смысле? Снова тупо спросила я, особо не надеясь на ответ. Но этот раз Владимир не стал от меня ничего скрывать. Сичель пыталась помешать мне спасти тебя вчера. Она должна была справиться сама, горячо воскликнула черноволосая женщина в робе. Только так она сможет стать избранной. А если бы она умерла? Значит, это судьба. И не ей стать моей преемницей. Я чуть не поперхнулась, так как в этот самый момент решила смочить горло газировкой. «Вот так просто?» Удивилась я, отставляя в сторону стакан. «Без шансов и никаких поблажек? И много вы таких преемников уже загубили». «Загубила?» фыркнула сечель «Я помогаю тебе, глупая девчонка. В тебе таится такая мощь, а ты ленишься ее познать. Но если бы я не справилась с вашим заданием, то вы спокойно бы отмахнулись от этой мощи. Девочка, не думай, что ты уникальна в своем роде. Не ты первая и не ты последняя. Вас много. Такую великую цель можно возложить только на сильного духом человека, который даже после смерти не покинет землю и продолжит свою миссию. «Если ты будешь бояться и держаться за свою никчёмную земную оболочку, то нам не по пути». «Что ж, я буду бояться и держаться за свое никчёмное тело», сухо произнесла я, сверля призрака недовольным взглядом. С полминуты Сечиль смотрела в упор на меня. Владимир благоразумно молчал и не вмешивался. Потом женщина недовольно фыркнула и пропала, просто исчезла не сказав больше ни слова. Хороший расклад. Что это было? Удивилась я. Видимо, теперь ты сама по себе, сказал Владимир. И ты не последуешь за ней? С чего бы? Мне казалось, вы хорошо с ней сдружились. Ты так много времени с ней проводил. Извини, я думал, что она действует во благо тебе, но вчера я не мог оставаться в стороне когда почувствовал твой зов. «Я звала тебя?» – удивилась я. «Да, я вспоминала Владимира, находясь в белой пустоте. Неужели одно это послужило призывом для моего друга? В любом случае, я не жаловалась, что он пришел мне на выручку. Самая я вряд ли бы смогла справиться. Я все дальше и дальше погружалась в пустоту чужого мира». «Да, я почувствовал твое отчаяние». И сразу понял, что ты в беде. Но Сичель предупреждала, что так может быть при попытке поймать самоубийцу. Я не должен был тебе мешать. Но я увидел, в каком состоянии твое тело. Сердцебиение было уже очень слабым. Спасибо тебе. Вздохнула я, покачав головой. Сичель оказалась повернутой на этой миссии. Я тоже не знаю, хочу ли после смерти задержаться в виде призрака и направлять других. Если я должна была стать подобием этой фанатички, то лучше я пойду своим путем. Но она больше не будет тебя учить, а мне не хватит опыта, чтобы ты могла продолжать свои занятия. И ладно, сказала я. Самое главное, я уже выучила. Думаю, я справлюсь и верну тебе твое тело при первой же возможности. Ты же не думаешь, что все на деле будет так просто? Спросил Владимир. Я вообще не понимаю, что я делаю. Душа той девушки не была опасной, а я заточила ее в сосуд и не знаю, что с ней будет теперь дальше. Будет ли она так же блуждать там, как в белом мире, или же она потеряет свое сознание и исчезнет? Она могла стать опасной, ответил Федосеев. Все души сперва растерянные, а потом понимают, что похищение человеческих душ Это единственный их шанс пробраться вновь в мир живых. Им ничего больше не остается делать, как похищать тела. Для многих это становится развлечением. Тоже мне развлечение, вздохнула я. Сложно было представить, как я теперь смогу справиться со совсем без сечель. Но снова она меня уже обучила, хоть и не жалела меня. Поэтому моя злость на свою родственницу утихла достаточно быстро. Я уже могла чувствовать приближение призраков как на земле, так и в призрачном мире. Я могла различать души невинных и самоубийц. И моя задача с заточением души в сосуд прошла успешно, хоть и не без последствий для моего тела. Вот только мы не успели разучить поиск захваченных тел на земле. Теперь оставалось только ждать, когда Евгения с Артуром сами объявятся рядом с нами. И тогда я буду готова. Будь осторожна. Я долго не мог достучаться до твоего сознания вчера. Думал, что уже поздно и потерял тебя. Ты – моя надежда покинуть мир между мирами. Я все понимаю. Теперь я знаю, чем грозят мне задержки в вашем мире», – сказала я. «Задерживаться у вас больше не буду. На какое-то время я перестала чувствовать свое тело, и это было ужасно. Но зато ты был таким... Хм... «Живым там». «На это у меня ушли все мои силы», – сказал Владимир. «Я бы хотел почувствовать себя живым вновь». «И ты почувствуешь и проживешь свою жизнь», – с уверенностью сказала я, больше не сомневаясь в своих словах. с сечиль или без нее, я освою свою силу. Вчерашнее задание я выполнила без ее помощи, хоть Владимиру и пришлось помочь мне вернуться назад». Теперь я буду осторожна вдвойне. А Евгения сама приведет тело Владимира в наши руки, ведь неспроста она появилась в городе. Она еще покажет себя, и это будет ее роковой ошибкой. Я не только заточу душу Артура в сосуд, спасая тело Владимира от вечного блуждания по земле с чужим носителем, но и изгоню Евгению, вернув ее нынешнее тело законному владельцу, блуждающему в белом мире».